Футушок. Лагерь был прямо санаторием. У каждого отряда отдельный блок. На двух человек одна шконка. Лазарет, где мясниками работал пленный медперсонал. Отдыхающих лечили профилактическим трудом на станции и путях-дорогах, как железных, так и обычных. Отсюда такая забота о пленных. Кто ходил на работы, там на месте получали дополнительное питание. Моей рукой занялись, оказалось, все плохо. И лепила, не понимал, почему я еще жив. Началась гангрена. Бывает. Я тогда, год назад, тоже с гниющей раной на груди геройствовал. Почему-то кровь моя не заражалась, а должна была. Меня только тошнило, лихорадило и глючило. А должно было убить. Как тяжелого больного меня поместили в этот лазарет. Лазарет такой же барак, но беленый звездкой. Чтобы наши не бомбили, на крыше был нарисован большой крест. И не бомбили. Станцию бомбили, а лагерь нет. Все думают, что из-за креста. Сейчас! Какой смысл тратить на вас и так невеликий запас бомб? Сами передохнем. А станция — другое дело. Там антрацит грузится круглосуточно. А антрацит — такая штука, без которой воевать тяжело. Не выплавить железо без коксующего угля. Вот и работали тысячи бесплатных рабочих на обслуживании этого процесса. Грузить, ремонтировать путь, разгребать завалы. Много, где нужны руки, готовые за скудную пайку горы свернуть. Насколько я помню, где-то в этих краях хулиганили подростки молодой гвардии. Если это не выдумка пропагандистов. Потому на них никакой надежды. И партизаний тут сложно. Нет тут бескрайних и глухих лесов. Негде тут затеряться, отсидеться, переждать ярость немцев. А городское сопротивление подпольщиков — это как воспетое легендами французское сопротивление, оно есть, о нем все знают, но особого дискомфорта от него немцы не испытывали. Не больше, чем от отблох, что терроризировали всех на этой войне. Профилактические зачистки на время снимали противный зуд. Так что я не рассчитывал на помощь со стороны. И сам мало что мог. Хотелось бы позеленеть, стать Халком и разнести все вдребезги пополам, но... Случайно? Ага, верю, верю, случайно. Меня определили в лазарет рядом с этим полупаралитиком с пятками младенца. Да-да, дознаватель весь активизировался. Поподробнее, пожалуйста. Пожалуйста, о как! Да, пожалуйста. Версия для печати вас устроит? Конечно, устроит. О режиссерской версии вы же не знаете. Вы и так всей толпой уши развесили. Стивена Кинга на вас нет. И Спилберга. Так вот, обратил я внимание на эти ноги. Прям как у младенца. Опять же, немцы с ним таскались, как дурачок с писаной торбой. А это явно неспроста. Стало любопытно, что же это все значит. Приложив немного усилий, я смог оказаться рядом. И почему вы занялись этим? «Зачем прилагать усилия?» — не унимался особист. «Ну как зачем? Явно же, непростой человек. Так? Так. Обувь носил подогнанную под ногу. Сотни вер с пехом не ходил. Ездил. И не верхом. Большая шишка, значит. На вид ему не больше тридцатника. Кем может быть такой человек? Только из партии». Зрители переглянулись. Мои выводы им не понравились. Генералом он быть не мог, был бы в отдельном лагере для комсостава. Да и генералы не могут иметь таких пяток, потому что наши командиры, как ковбои и их лошади, метко стреляют и быстро бегают в сапогах, выданных на складе. То есть это гражданский, с хорошим достатком. А хороший достаток в нашем рабоче-крестьянском обществе может быть только у людей, полезных этому рабоче-крестьянскому обществу. Сильно полезных. А такие партии нужны. Кому сброд интересен? Так вот, этот был полезный гражданин, если о его пятках правительство заботилось. А полезный, значит, многознающий. А так как он оказался нужен немцам, то знания его были интересны и им тоже. Кто? Ученый? Не то, не похоже. Молод слишком, чтобы набраться столь ценных знаний. Инженер? Тоже не попадает. По тем же причинам. Да и инженер один не стоит этих плясок с бубном. Инженеры, они толпами сильны. Когда их в одну комнату посадят, бюро обзовут, тогда да. А один? Один не только в поле не воин, но и за кафедрой. А вот управленец, что мог организовать подполье, самое то. Тайные склады, базы, лидеры подполья, вот что им нужно. импульсивный летчик вскочил рубанул ладонью воздух но под строгим взглядом особисто стал мышью под тапком я ухмыльнулся что проболтался я не знают рядовые ваньки таких слов не умеют строить логические цепочки Думайте. а я продолжил а как немец выйдет на все что их интересует допрашивать члена партии ха ха ха так он и выдал явки до пароля тем более, что он говорить не мог, парализовало у него половину тела и пол лица. Немец сам нам организует побег, чтобы беглецы их привели прямо туда, куда им надо. А это оказалось мне на руку. Зачем мне что-то изобретать с побегом? Сяду на поезд и доеду с попуткой. Поподробнее, пожалуйста. Да, пожалуйста. А вот режиссерская версия. Нерезанная цензурой. И чем так заинтересовал этот типчик немцев? Особенно Вилли его новых друзей из этой спецслужбы, что занималась всяким оккультизмом. Кто он, ангел, демон? На лицо типичный русак. Ну, черты лица правильнее, чем положено. Аристократичнее, что ли? Можно сказать, что симпатичный. Волосы светлые, прямые, глаза голубые, шрамов нет. Только на шее повязка. Вот как его парализовало. Как не умер? Работает только правая рука и правая нога. Сидеть не может. Как и говорить. Одет так же, как и мы все. Кое во что. Врач качает головой на призывный взгляд немца в черной форме. Замечаю неосторожный взгляд на меня. Тут же отводит глаза. Ага, я в их раскладе. Осталось понять, что за расклад и почему я в нем. Хотя, почему ясно? Вилли. Он меня все же узнал, сука. Но в каком качестве узнал? Как того недобитого, что тащил попаданца по болотам? Как медведя? Или как попаданца? А что? Я за базаром не слежу. Часто пробалтываюсь. Умный сложит два и два. А может, его интересует именно твое умение сопровождать ценные грузы? Сказал Громозека. Вот он, появился глюк настырный. Сидит рядом в носу, ковыряет. Ножками в блестящих хромовых сапогах покачивает. Ты на что намекаешь? Ну, он же видел, что ты ввел необычного человека. Может, хочет, чтобы ты и этого куда отвел? Я ухмыльнулся. Ты помнишь, как я его довел? Не слышал. Я никого не довел. Никого! Не о том думаешь. Ты мой глюк. Ты мне еще поуказывай, о чем думать. Брысь под лавку, глюк позорный. «Перебьешься! Посмотри на его левую руку! Ту, что бревном лежит!» «Посмотрел! Татуировка! Котенок или какое-то другое кошачье существо с лицом сфинкса лежит, свернувшись клубком! Очень качественная и четкая татушка! И что?» «И что? Блин, командир, ты когда головой работать начнешь?» «Я, твой глюк! Я по определению не должен думать за тебя!» Громозека, наконец, выковырнул что-то из носа, вытер об штаны, спрыгнул со своего насеста, но до пола не долетел, растаял в воздухе. «Ага, опять слинял. А я, значится, тут больную голову напрягай. Бедная, бедная моя голова. Как же ей досталось за этот год в этом мире?» «Так, погоди. В этом мире... Вот, ключ!» В этом мире татуировки не особо приняты среди, так скажем, европейцев, а прямо говоря, среди бледнолицых. Тату тут презренно именуются наколками и носят сугубо описательный характер. По тату ты можешь узнать имя владельца, место его службы или отсидки, принадлежность к особым кастам, типа наколок электриков, в подмышечной впадине, срок отсидки и его положение в воровской иерархии. То есть наколки, как паспорт. сугубо информативный документ, а котик — украшательство, не вписывается. Ну и что? Из всякого правила должны быть исключения. Может, этот Пяткин тоже сильно оригинальный человек. Но вот захотелось ему, и что? Тату и тату. С кем не бывает. Был на юге с дамочкой, зашли в тату-салон, она его уломала, чтобы он потом уломал ее. Вот и ходя теперь с легкомысленным котенком в полруки. «Законом не запрещено». Голова разболелась невыносимо. А мясник местный только рассмеялся в лицо. «Обезболивающе? Забудь!» «Тут только наркоз вносится молотком по темечку. Даже спирта нет. Можешь покурить полупревшую солому, в том смысле, что курить также нечего. Да и спички детям и пленным не игрушки». Вышел на воздух. Перемещаться внутри периметра лагеря не запрещалось. Не приветствовалось, но и не препятствовалось. Немцы вообще не лезли в периметр. Тут для этого шава хватало. Киевики-предатели, сучившиеся и другая мразь тут устроили порядок похлеще Гулаговского. Так что мне, болящему, никто ничего не говорил. «Ходи себе. В столовку не лезь до обеда. Да к периметру не подходи. И вообще не отсвечивай. Прикинься ветошью». Так я и сделал. Но порция кислорода мне не принесла облегчения, наоборот. К разламывающейся от боли головы прибавилась боль от света в глазах, боль в руке, в разбитом лице, в отбитых почках, посечённых посеченных ногах. Я взвыл, проковылял обратно десять шагов до своей шконки и рухнул на нее грызть прошлогоднюю солому. От боли, от голода, от отчаяния. Не помогает солома. Может, не того сорта. Ячменная была бы лучше. Ну ее... от нее еще больше бы все чесалось. В темноте приперлись и эти трое, Петр Апостол, Крыс и Авторадио. Пожрать принесли. Они ходили на работы весь день какие-то доски перегружали с вагонов машины. Там их покормили, вот они и прихватили мне. Заботливые какие! Палитесь, ребята! Хотя, если бы не чекистское натаскивание меня на измену, принял бы за чистую монету, за доброту душевную. «Благодарствую, конечно, но чем обязан?» — удивился я. «Вот так вот подсадила меня кровавая гобня на параною. А сам внимательно смотрю непрямым взглядом за лицами. Крыс растерялся, авторадио удивился, апостол огорчился. Потом он наклонился ко мне и шепнул. «Набирайся сил, бежать будем». «Я не смог сдержать усмешки. Это без меня». «Спасибо захавчик, но я явно не беглец. Отбегал свое. И зачем я вам?» Обиделся, посмотрел осуждающе, отвернулся. «Ладно, командир, ты питайся. Мы завтра еще заскочим», — с радостной улыбкой сообщил радио. «Вот даже как! Я командир! Че это вдруг?» Тут мой взгляд попал на Пяткина. «Уж не в тебе ли дело, разовопяточный ты наш? Наколка это!» «Не понял. Что за...» «Он же клубком был свернут. Почему котенок с мордой сфинкса теперь сидит и пялится на меня?» «Тату меняет форму». «И тут я выпал в осадок. До утра». Боль, терзавшая мое тело, свербила теперь где-то на периферии сознания, а моя тяжелая, туго-соображающая голова лопалась от разворота мыслей в обратную сторону. Незаметно для себя за ночь я перешел из состояния прострации в боевой режим, потому что надо, Федя, надо! Потому что я опять нашел что-то на дне выгребной ямы. И это что-то сейчас обладало технологиями, недоступными не только середине 20-го, но и началу 21-го. Меняющие конфигурацию татухи — это из какого прекрасного далека? — Вот так я и решил воспользоваться планом немцев для собственного побега. Только мне надо было срочно поправляться и совсем не обессилить на их лечебной диете. Был только один способ улучшить свою пайку — идти работать. — В таком состоянии, как ты описывал? — Другого состояния у меня под рукой не оказалось. Особист горестно хмыкнул, что-то пометил в блокноте. — Как так у него все горестно и пессимистично получается? Как отнеслись к вашей готовности к работам немцы? Немцы? Никак. Им совершенно прохладно, кто именно будет работать. А вот наши, ну, бывшие наши соотечественники решили, что я у них хлеб отбираю. С темы наехали на меня. Пришлось одного отправить отдохнуть, чтобы остальных холонуть. Одной левой? Ну, больше правой ногой. Я его пнул в колено, а когда он пополам сложился, пробил как пенальти в голову. «Сразу поняли. Тут мои... как, как их назвать-то? Ладно, спутники подоспели». «Апостол, крысы, авторадио?» — спросил особист, сверившись с блокнотом. «Они самые. Ага, я стал как тот Д'Артаньян с тремя мушкетерами». «И как работали?» «Нормально. Не хуже других». Мы в этот раз попали на ремонт пути, так что я не был лишним. Рельсы таскали за километр на веревках. Перекидывал через шею и тащил. Ага, больше руководил процессом. Так даже выше оказалась выработка. Потому что не на горбу их надо нести, а тащить веревками прямо по рельсам пути. Предателю, что был нам за прораба, так понравилось, что он нас застолбил за этим видом работ. Я вздохнул. Вот так я на немцев и работал. Запоек. И ждал момента. «Вань, тут мне по секрету шепнули, что побег будет. Давай с ними!» Возбужденно шептал апостол. Глаза авторадио тоже горели, а вот крыс был испуган. «Куда? Своим!» «Это понятно. Куда рванут? Когда столб свалят? В какую сторону?» Апостол аж отшатнулся. Ты знаешь? Догадался. Это самый очевидный план. Подгнивший столб, пропущена одна вышка, непросматриваемый участок, там овраг за ним. А за оврагом что, ты знаешь? Нет. А то, что холодом с той стороны тянет, тебя не насторожило? Холодом? Не тянет оттуда. Нет, Петя, я не участвую и тебе не советую. «А план тебе предложил не этот гнусный тип с оторванным карманом?» «Он откуда?» Падла он!» «За версту птичьим пометом от него несет. Провокатор он. Думаю, что он сам в рывке не будет участвовать». «Я все сказал. А там, как хотите». «Все!» «Поездок прошел. Вон вертухая уже кипятком писает». «Давай, закидывай конец на путь. И... раз!» Еще раз. Погнали, Арбайтон, веселее негры, солнце еще высоко. На том свете отдохнем. Слышь, князь, а ты был прав, эсэсовцы с собаками реально повышают производительность труда. Ночью поднялись крики, пальба, зарычали пулеметы, взрывы, вой мин. Ну-ну. Удачи, ребята, удачи. Может, вам повезет уцелеть в этой операции руководство лагеря по выявлению и уничтожению лиц колонных побегу. Такой вот вариант усмирения. Завтра же в лагере будет тише благодать. Интересно, как провокатор сумеет избежать смерти? Какой уловкой? Особист удивлен. У него даже удивление какое-то скорбное. Ничего не спросил. Ну, хозяин-барин. А пока шухер, надо попытаться законнектиться. Привет. Ты из какого года тут оказался? Ты русский? Какая страна? Молчит, смотрит на меня, пожал плечами. Ну, хоть же знакомый. Ладно, поиграем в папуасов. Я — Ван, а ты? Молчит. Может, так? Hello! How are you? Все одно молчит. Берет своей правой рукой левую, кладет на живот, задирает рукав. Татуха сфинкса стоит на задних лапах и со вскинутой в приветствии рукой. Ага! «Есть контакт!» «Ты меня понимаешь? You understand me?» Сфинкс медленно-медленно отрицательно качает головой, потом медленно-медленно достает из-за спины рамку, в рамке появляются какие-то символы, возможно, буквы. Я вздохнул. «Блин, не бельмеса по-нашему не сечет. И что с тобой делать? Языку учить? Если жесты, отрицания и непонимания совпали, то шанс есть». «Сколько времени это займет, а с каждым днем я не крепчаю. Я уже едва способен на рывок. Будем думать. Ладно. Давай, пообщаемся». Сфинкс мне махнул лапкой. Пяткин моргнул. «Ага. Да и он не крепчает. Помрет, так не дав выхода нам на свое высокотехнологичное наследие». «Так, надо поспать. Завтра опять Арбайтон». Так и стали общаться. Я сидел на шконке Пяткина, молол языком на отвлеченные темы о том, что солнце, желтый карлик, а земля лежит на трех китах, глупости, алчности, порочности, а сфинкс мне заторможенно сигналил. И ждал часа хэ.